Глава 27. Башенка на крыше. Мы вышли из церкви в такой спешке, что только у машины поняли, Ральф и Стив остались в подвале, где идут занятия воскресной школы, и мне пришлось сбегать за ними. По дороге мой отец был мрачнее тучи. Он ничего не говорил, но этого и не требовалось. Гнев расходился от него невидимыми волнами. Даже мама поняла, что лучше его не трогать. В гараже я снял нарядную одежду и решил пока в дом не ходить. Сердился отец нечасто. А если такое и случалось, приступы гнева длились недолго. Так что лучше не попадаться ему на глаза до ужина. Чтобы убить время, я плюхнулся на кровать с комиксом Арчи. Ведь в полдень меня ждала Салли. Почему-то, когда мне было не по себе, комиксы Арчи всегда меня успокаивали. Может, дело в том, что эти истории не имели ничего общего с реальной жизнью? Например, Бетти на творческом конкурсе штата входит в огромную макаронину, изображавшую Арчи. Или Джинкс страдает от разлуки со своей плюшевой куклой, которую выбросил Хэп. Где-нибудь в жизни вы слышали подобную хрень? А для двенадцатилетнего парнишки такая немыслимая лабуда — самое то. После смерти Бриттани, когда я страшно переживал, всю свою коллекцию комиксов Арчи перечитал, наверное, по пять раз. Раздался, стук в дверь. Подняв голову, я увидел, что в высокое оконце заглядывает хомяк. Я ему искренне обрадовался. Вчера он был в таком состоянии, что я опасался, сляжет на неделю. Он распахнул дверь и вошел. «Какие дела, чувак?» В разноцветных штанах, как у рэпера Эмси Хаммера, и узкой, готовой лопнуть по швам, футболки с черепашками-ниндзя. Он выглядел как огурчик. Я сел на кровати и отбросил Арчи в сторону. Очухался, он кивнул. «В яблочко, мудила!» «Что это вообще значит «в яблочко»?» «Не знаю». Папа всегда так говорит. «Когда у него все путем?» Я рассказал хомяку обо всем, что произошло за последние сутки, и добавил. Никогда не видел, чтобы в церкви люди такую волну поднимали. Он явно прифигел. Они кричали на твоего отца? Я чуть не обделался. Как толпа крестьян, которые идут охотиться на чудовище? Три трупа! Фигасе! Думаешь, они доплясались до смерти? Ну, с какого перепуга? Может, что-то в воде? «Ага, хрен-то в воде. Тогда бы плясал весь город, разве нет?» «Когда бывает эпидемия гриппа, не все же болеют. Кому-то везет больше. Выходит, эту танцевальную бациллу может подхватить любой и окачурится. Вот дела, блин. Может, надо маски носить или еще какую хрень?» «Если это какая-то болезнь. Что ж еще? Может, это дьявол?» Я думал об этом с той самой минуты, когда дьявола помянул кто-то в церкви, как раз перед нашим уходом. Спроси меня несколько дней назад, есть ли дьявол, я, скорее всего, сказал бы нет. А сейчас я уже стал в этом сомневаться. Вон что творится. «Дьявол!» — воскликнул хомяк. «В смысле, он вселяется в людей? И сидит внутри мисс Форестер?» «Не знаю. Может быть». Отец сказал мне, что шериф отвез Смис и другую женщину, которая танцевала, в больницу. Так что, если их захватил дьявол, они, по крайней мере, будут под присмотром врачей и сестер. Я взглянул на часы, что стояли на столике у кровати. «Ладно, мне надо смыться». Хомяк нахмурился. «Ты же сказал, что ничего не делаешь». «То было раньше, а сейчас надо идти». «Куда?» — Не твое дело. — Кончай, чувак, колись. Я тебе всегда говорю, куда иду. В таких случаях спорить с хомяком бесполезно, поэтому пришлось говорить правду. Меня Саля пригласила потусоваться. Хомяк ухмыльнулся. хо -о -о! Это что же, вы теперь парочка? Глядишь, и ребеночка заведете? — Точно. И назовем его хомячком, — сказал я, подходя к двери. — Теперь линяй, а то я опоздаю. Снаружи, когда я запирал дверь, он спросил. «Как думаешь, она будет против, если я тоже приду?» «Будет». «Может, я сам пойду спрошу?» «Тебе не повезло, хомяк, тебя не пригласили. Напрашиваться в гости не годится». Я пошел к забору, но остановился. Хомяк шел за мной. «Тебе нельзя». «А как ты меня остановишь?» Бросил он с вызовом. «Пойду за тобой, и все, если захочу». «Хомяк, хватит дурить». Тебя не пригласили. Припрешься. Салли подумает, что тебя пригласил я. Не подумает. Я скажу, что просто шел за тобой. Иди домой. А ты меня заставь! Я сжал кулаки. Уже был готов припечатать его к земле, но можно перепачкаться, а тогда придется переодеваться, и я точно опоздаю. К тому же хомяк встанет и все равно пойдет за мной. Если он что надумает, его не собьешь. И это совсем. Не комплимент. «Пока, хомяк!» Я перепрыгнул через забор, идя через двор к дому Салли, глянул через плечо. Хомяк остался на той стороне и молча смотрел на меня. Скажу честно, при том, что в те дни он был моим лучшим другом, вид у него был очень странный. Он стоял за забором, частично скрытый кустами, с застывшим лицом, точь-в-точь, точь, как злодей Майкл Майерс, из Хэллоуина. Я уже решил, что дело сделано, но, когда подошел к террасе и оглянулся в последний раз, хомяк уже был во дворе Салли. Выругавшись, я взлетел по ступенькам и постучал в стеклянную дверь. Салли была на кухне. Она махнула мне «Входи». Я распахнул дверь, захлопнул ее за собой и закрыл на задвижку. «Бен?» Салли поспешила ко мне. «Что-то случилось?» «Меня преследует хомяк», — сказал я, понимая, как глупо это звучит. «Преследует? Тебя? Зачем?» «Он тоже хочет прийти». «Э, нет. Скажи ему, пусть идет домой». «Иногда он ничего не хочет слушать». «Тогда я скажу ему сама. Это мой дом». Мы посмотрели на хомяка через стеклянную дверь. Он нерешительно топтался на крылечке, улыбнулся и махнул нам рукой. «Просто не будем обращать на него внимания», — предложил я. «И оставим стоять на крыльце?» — спросила Салли. «Ему надоест, и он уйдет домой». «Возможно. Но это реально стрёмно». Салли достала из холодильника две банки колы, и вместе с закусками, которые она приготовила, мы отнесли их на диван. Оказалось, что у нее есть кабельное телевидение и куча крутых каналов, Даже такой, где постоянно крутили кино. Отец сказал, что в следующем году мы подключим кабель, но то же самое он уже говорил год назад. Салли стала щелкать пультом дистанционного управления, пролистывая каналы. Спросила, что я хотел бы посмотреть. Тут я вздрогнул и сказал: «Стоп! Назад!» Она вернулась к предыдущему каналу. «Новости?» «Ну да.» «Это наш учитель». Я не мог поверить своим глазам. Мистер Занарда танцевал, видимо, на крылечке своего дома. Глаза прикрыты, лицо перекошено либо от блаженства, либо от боли. При этом он играл на воображаемой гитаре и дергался, как Дэвид Ли Рот, или еще какой рокер. С ним явно было что-то не так. На переднем плане стояла журналистка с микрофоном и говорила. «Судя по всему, этот учитель средней школы начал танцевать два часа назад. Видите, он даже не замечает нашего присутствия. Кстати, еще одну учительницу из Чатемской средней школы, я бы сказала практикантку, Дженнифер Форестер, вчера вечером доставили в больницу Кейп-Кода. Медсестра рассказала, что учительнице пришлось дать успокоительное» потому что этот непроизвольный танец может причинить вред ее здоровью. Экран разделился надвое, и появился сидевший за столом ведущий. Непроизвольный танец, который может причинить вред здоровью? В жизни о таком не слышал, Эгни. Я тоже не знаю, как это объяснить. Может, то, что мы наблюдаем, имеет отношение к фанатичным танцам. Но этот мужчина, Тони Занардо похоже, совершенно не страдает. Возможно, лучше всего эту мысль выразила группа «Люди без шляп», которые поют «Мы танцуем, мы танцуем, мы, когда хотим, танцуем». Вам слово, Дэн. Значит, Дебилардо подхватил танцевальную бациллу, так? Красавчик! Так ему и надо. Мы с Салли развернулись на диване. За нашими спинами в гостиной, как ни в чем не бывало, стоял хомяк. «Как ты сюда попал?» — возмутилась Салли. «А ты, как думаешь, Шерлок, через дверь?» Мы посмотрели на стеклянную дверь. Она была закрыта, к тому же на защелку. «Передняя дверь, Гении! объявил хомяк. «Я тебя не приглашала. Если бы Салли стояла, наверняка бы топнула ногой. Ладно тебе. Кому от этого плохо? В пятницу ты меня пригласила?» И ты отметился у нас в бассейне. Хомяк пнул ногой что-то невидимое, потёр подошву о ковер. Ничего такого не помню. Отметился. Ещё как. Ладно, больше не буду. И вина больше в рот не возьму, обещаю. Можно останусь? Салли посмотрела на меня. Я беспомощно пожал плечами. Сейчас хомяк был мне ни к чему. Мне хотелось побыть наедине с Салли. Ну как от него избавиться? Не полицию же вызывать. Ну, елки зеленые, оставайся, сказала она неохотно. Ура! Вскричал хомяк. И что вы тут, братцы, делаете? Собирались теле посмотреть, сказал я. Что именно? Искали что-то. Тут Дебиларда объявился. Танцевал прямо в новостях. Спорить готово. В городе еще есть танцоры заявила Салли. «Прикиньте, если два ваших учителя подхватили танцевальную бациллу или бог знает что, значит, эта штука заразная, так?» «Надеюсь, я не подхватил», — заметил я. «Терпеть не могу танцы». «Если что, дадут успокоительное», — сказала Салли. «Как вашей учительнице?» «Успокоительное? Это что?» «Чтобы усыпить». «Усыпить?» Спросил хомяк. Типа навсегда! Не так, как усыпляют животных, дурила, временно! Она поднялась. Зная, чем нам заняться, пошли наверх. Как выглядел второй этаж, я забыл. Поэтому, походу, заглядывал в каждую комнату. Что-то вспоминалось, например, блестящий черный рояль, на котором иногда играла мама Салли. Что-то было новое. Гигантский аквариум с тропическими рыбками. Стеклянный шкафчик с какими-то блестящими предметами. Салли провела нас в кабинет мамы. Он почти не изменился. На столе перед окном компьютер. Книжные полки с множеством книг, в том числе полный комплект энциклопедии. Помню, в какой-то особо скучный день я пролистал один из томов. На стене в рамочках какие-то награды. Спиральная лестница в башенку на крыше. Мне туда лазить не разрешали. Лестница металлическая, витая и крутая. С полки Салли подхватила бинокль и направилась к лесенке. Хомяк, радостно ухмыльнувшись, оттолкнул меня и пошел за ней. Места в башенке было мало. Она была чуть шире, чем сама лестница. По кругу окна. — Круть, чувак! — торжествовал хомяк. «Главную улицу отсюда видно!» «И пляж», — добавил я. «Вон мой дом!» Салли поднесла к глазам бинокль. «Что видно?» — спросил хомяк. «Ищу. Может, кто-то еще танцует?» «Ну-ка, дай мне поглядеть». Дашь? «Погоди, я только начала смотреть». Через пару минут Салли передала бинокль мне, а чуть позже я передал его хомяку. «Никто из нас никаких танцоров?» не заметил, включая хомяка. Но он все обследовал так внимательно, что я заподозрил, что он вовсе не танцоров искал, а просто хотел подглядеть людям в окна. Хорошо, что он не жил в доме с башенкой, да и бинокля у него не было, потому что тогда он бы знал, как выглядят голыми все мамы в городе, включая мою. Наконец мы оторвали его от бинокля и спустились вниз. «Что-нибудь перекусить?» Хомяк нырнул в туалет в коридоре, «пожурчать», как он выразился. Мы с Салли остались на кухне одни, и она сказала, «Зачем он только приперся? Мне хотелось побыть с тобой вдвоем». Я посмотрел на крышку кухонной стойки. «Мне тоже». «Он как жвачка, что приклеилась к подошве», добавила она. «Не оторвешь». Я засмеялся. Хомяка как только не называли, но приклеившейся к подошве жвачка еще нет. Салли подошла к холодильнику и сказала через плечо, «Родители звонили, приедут завтра. Тогда прийти сюда у тебя уже не получится». Я нахмурился. Так далеко вперед я не заглядывал. Но сейчас, когда она сказала, что ее дом окажется под запретом, меня словно по яйцам ударили. Ну, можно еще где-то тусоваться, разве нет? Она поставила на стойку три колы. Да, но не вдвоем. Всегда будет кто-то еще. А, сердце мое забилось. Я понял, на что она намекает. Выходит, сегодня последний день, когда мы можем побыть здесь. А ты хомяка привел? Не приводил я его. Напомнил я мрачно. Он сам за мной увязался. Если хочешь, я его сейчас отправлю домой. Но он уже здесь. Он же как жвачка, помнишь? Она открыла банку колы и передала мне. Банка была ледяная. «Но можешь прийти позже. Вечерком, хорошо? Я моргнул. Вечерком? Ну, ты же можешь снова улизнуть? Я просто кивнул. Мы с Салли, вдвоем, в ее доме, поздно вечером. Я думал, что ответить, но тут хомяк спустил воду в туалете, и она зашумела по трубам в стене. Салли сказала, «Только ему ни слова». «Не скажу». Она достала из шкафчика коробку с пончиками, поставила на стойку и открыла сверху. А я ее закрыл. Она посмотрела на меня с удивлением. «Не любишь пончики?» «Знаешь, почему хомяка зовут хомяком?» «Почему?» «На самом деле он чак». Чак-чак, как дерево рубит. Но все стали звать его хомяком после фильма «Балбесы». Там был такой же толстячок. Салли захихикала. Вылитый он. А он может сделать... Как это называется? Когда животом трясут. Я покачал головой. Нет, даже не проси. Он же псих. Ему не нравится, что он толстяк. Короче, хомяк в том фильме по запаху различал сорт мороженого. «И хомяк так умеет!» Тут появился хомяк. «Про меня, небось, говорили?» Я сказал Салли, что ты по запаху можешь определить сорт мороженого. «Заткнись, Бен! Я же не тот малый из балбесов! Он жердяй!» «Но мороженое ты угадываешь по запаху? А с пончиками тоже можешь?» Тут хомяк заметил коробку с пончиками. «Ого, чувак! Пончики!» — Салли сказала. Сколько раз угадаешь по запаху, столько пончиков получишь. И смогу унести их домой? Само собой. Заметано. Мы завязали хомяку глаза кухонным полотенцем и три раза повернули. Салли достала из коробки шоколадный пончик и положила на тарелку. Хомяк подался вперед, принюхался и сказал. Это просто с шоколадной глазурью. Он лизнул пончик и положил на стойку рядом с собой. «Эй!» — вскрикнула Салли. «Меня сейчас вырвет!» «Иначе вы его заберете! Я выиграл, все по-честному! Давай следующий!» Он хотел сдвинуть с глаз повязку, но я его остановил. «Не подглядывать!» Все пончики, которые мы перед ним клали, хомяк назвал правильно. «С кленовым сиропом, с двойным шоколадом, с глазурью, с корицей, яблочной». Он даже угадал ванильный с цветными конфетными крошками. Шоколадный длинный Джон. Тот же бостонский пирог из крема, только форма другая. Как он мог учуять разницу между этими двумя только по запаху, оставалось для меня загадкой. Рядом с ним лежали его трофеи, и каждый пончик он успел обслюнить. «Осталось только три», — сказал я. «Один для Салли, один для меня» и один для тебя, если угадаешь». Все три пончика были посыпаны сахарной пудрой и выглядели совершенно одинаково, хотя я подозревал, что наполнители разные. Я положил один на тарелку перед хомяком. Он наклонился, принюхался и сказал «С сахарной пудрой!» Он уже собрался лизнуть, но я его забрал. «Отдай! Я же угадал!» Угадал, что снаружи. А внутри? Чего? Что внутри? Объяснила Салли. Лимонный крем, заварной, клубничное желе. Малина, добавил я, черника. Это вы бросьте! Хватит жульничать! Я все угадал, все по-честному. Нет, не угадал. Стой, клади назад! Вторая попытка! Я положил пончик на тарелку. Хомяк принюхался. Принюхался снова и снова, потом ткнулся носом прямо в пончик, пытаясь ухватить побольше ртом. «Заварной крем!» — воскликнул он, и крошки с наполнителем вымазали ему все лицо. Вид у него был до жути смешной, и мы с Салли едва не надорвали животы от смеха, даже слезы выступили. И это был последний раз, когда на душе не было никакой тревоги. Когда просто наслаждаешься мгновением и компанией друзей, которые с тобой рядом. Вот почему воспоминание о том дне по сей день прочно сидит в памяти. Если подумать, это был последний раз, когда я был по-настоящему счастлив.